Глава восемнадцатая. Брат шейха. Я хочу попробовать сама, сказала я на физу, когда уже немного привыкла к седлу и почувствовала себя в нем более расслабленная. Не боишься? Он спросил прямо у моего уха, обдав шею теплом дыхания, скользнул губами по шее и мягко прикусил мочку. От чего у меня побежали мурашки по спине, боюсь, ответила ч е с т н о Но если всего бояться, то никогда не попробуешь нового. Фраза прозвучала как-то двояко, и Нафис тоже у л о в и л это. Он вывел лошадь на середину той самой зеленой полянки и спрыгнул сам. Но «Ну давай попробуем. Держись коленями крепче. Узда т в о й р у л ь Чуть п о т я н е ш ь правую сторону, лошадь идет вправо; чуть в левую, влево. Если обе на себя, то она будет притормаживать или вовсе о с т а н о в и т с я Тут зависит от силы натяжения. Пятки в бок, ты даешь ей понять, что нужно двигаться быстрее, и правильно держи ногу в стремении, чтобы не запуталась и в любой момент могла спрыгнуть. Он объяснял, а сам гладил кобылу по морде медленными движениями. Она чуть опустила голову и стояла не шевелясь, наслаждалась лаской х о з я и н а Я же слушала внимательно, впитывая каждое слово. Мне очень хотелось подружиться с л е й л о й Пробуй, сказал н а ф и с и сделал назад несколько шагов. Я закусила губы, сжала в пальцах вожжи и прижала колени к бокам лошади. выпрямила спину, поймав ось и легонько стукнула пятками по бокам кобылы. Напряглась, готовясь ловить баланс в движении, но Лейла даже не ш е л о х н у л а с ь Наверное, я совсем слабо пнула ее. л у ш а д ь просто не поняла команды. Я попробовала еще раз, чуть сильнее, но результат оказался прежним. Лейла лишь переступила передними ногами на месте. И к р у т а нула хвостом. Ты меня бойкотируешь? – спросила я, погладив ее по шее. Кобыла фыркнула сердито и снова переступила копытами. Ну же, Лейла, я не собираюсь у б е ж а т ь тебя. Давай дружить. Я похлопала ее по шее, но строптивая лошадь с т р я х н у л а меня в ответ, что даже пришлось ухватиться обеими руками за седло, чтобы удержаться. Давай, красотка. Предприняла я еще одну попытку, ткнув пятками в ее бока, но снова получила ту же реакцию, что и прежде. Обернувшись, я заметила, что н а ф и с наблюдает за нами, скрестив руки на груди. Мне почему-то отчаянно захотелось, чтобы его любимая лошадь мне покорилась. Хотелось продемонстрировать, что я тоже что-то могу, что женщина не вещь, не украшение, а вполне самостоятельная единица. Пусть и в столь незначительных вещах, как верховая езда. Лейла, окрикнул он жестко, от чего я вздрогнула. И не только я, к о б ы л а тоже. А потом я с ужасом увидела в руке на физах л ы с т Он взмахнул рукоятью и расправил х л ё с т к у ю часть, а потом пружинистым шагом направился к нам. Ты же не станешь бить ее? пораженно спросила я, интуитивно сжав пальцы на поводьях. Конечно стану, она ведь не слушается, и я отдал ей приказ. В животе стало как-то прохладно. Я понимала, что это часть обучения и воспитания лошадей, но все внутри меня вставало о с против этих методов. Пожалуйста, не надо, попросила я. Она не сделала ничего плохого, просто она ревнует ко мне, ведь ты ее любимый хозяин. н а ф и с остановился и помрачнел. Он нехотя свернул хлыст и посмотрел на меня осуждающе. Во всем должен быть порядок, Хрип. Все должны знать свое место. Иначе наступит хаос и мы погрязнем в склуках и разборках. Так быть не должно. Это верно, брат. Мы даже не заметили, как к нам п о д о ш ё л мужчина. По голосу я его узнала, это был тот самый человек, который вошел в купель и от которого Нафис приказал мне скрыть лицо. По аналогии ей сейчас прикрыла нижнюю часть лица накидкой, само как-то уже на автомате вышла. И говорил он тоже сейчас по-русски, пусть и не так хорошо, как Нафис, а это значило, что он хотел, чтобы я тоже поняла смысл его слов. Женщинами ведь тоже так. Дай им волю, они станут ревновать, устраивать соревнования за внимание господина, вести козни и склоки, что потом этому всему и уму разуму не дашь. Так что да, с самого начала все должны знать свое место. Здравствуй, брат. Зачистил ты. н а ф и с нахмурился и повернулся к мужчине, а тот припаялся взглядом ко мне, цепким таким, неприятным. Я вся с ж а л а с ь внутри, напряглась. Чувство опасности засигналило так ярко, как никогда раньше, и, наверное, я вдавила пятки в б о к а л е й л ы потому что она просто пошла. Тоже, видимо, почувствовала эту неприятную энергетику. Умница, девочка, прошептала я ей и погладила шелковистую гриву. Спасибо. От этого неприятного мужика у меня самой м о р о з по коже. Я натянула поводья вправо и повела лошадь к конюшням. Лейла послушно выполнила маневр и спокойным шагом пошла. Не знаю, что именно нас п л о т и л о то, что я защитила ее от гнева Нафиза или п о я в л е н и я неприятного мужика, но я была рада, что мы нашли общий язык, хотя бы по минимуму. Если Нафиз будет не против, мне бы хотелось кататься на Лейле чаще. Возможно, у нас не даже дружить получится. Я была бы рада. У входа в конюшню меня встретила Вафия и какой-то мужчина-работник, который поклонился мне, не глядя в глаза, перехватил поводья, а потом подвел лошадь к небольшому возвышению, чтобы мне было удобнее спуститься. Там уже р у к у м мне подала Вафия. Лейлу увели, а я спустилась к своей компаньонке. Устала, Саеда? Улыбнулась девушка. Пойдем обедать. Есть немного, ответила я, а потом решила спросить то, о чем еще утром хотела. Кто этот человек в Афе? Мне кажется, он неприятен шейху. Было видно, что девушка, возможно, и не хотела никак п о к а з а т ь своих эмоций и личного отношения к тому мужчине, однако же я заметила, как она поджала губы, а взгляд стал немного колючим. Это брат господина Эмир Карем Бинабади Аляйт. Кажется, они не слишком дружные. Мы пошли в сторону внутреннего дворика, чтобы потом подняться в свою часть дворца. в а ф и я бросила на меня неуверенный взгляд и закусила губы. Было видно, что она хочет рассказать, но не решается, боясь, видимо, что ее посчитают сплетницей. И он какой-то напрягающий. Стегнула ее я первой, в ы с к а з а в свое негативное впечатление обрате шейха. Они не очень ладят, аккуратно сообщила Вафия. Мир Нафис, храни его Аллах, старший брат, ему досталось по наследству больше полномочий. Эмиру Кариму, судя по всему, это не совсем по душе. А у них большая разница. Я задачилась. Этот Карим совсем не выглядел моложе, даже наоборот. В нем не было той цветущей мужской силы, что была у Нафиза. Это было видно по первому взгляду. Он был чуть ниже Нафиза, лицо более грубое, голос хрипловатый. Сорок минут они из двойне, но по праву н а с л е д о в а н и я и мир Нафиз стал преемником своего отца до Лилиа Яда. Да уж, обидно, наверное, этому Кариму, но не думаю, что он бедствует или чем-то о б д е л ё н Но, видимо, таким, как он, недостаточно быть одним из богатейших людей планеты. Нужна еще и власть. Он не хороший человек, Саеда, – прошептала Вафия. с т а р а й с я не попадаться ему на глаза. В отличие от Эмира н а ф и з а у Эмира Карима некоторые понятия чести весьма размыты, и господин об этом знает, знает, на что способен его брат. У меня аж п л е ч и п е р е д е р н у л о от о з н о б а Потому что я вспомнила, каким неприятным взглядом он посмотрел на меня, липким, противным, слишком любопытным. Вафя права, такому на глаза лучше не попадаться. Пойдем скорее. Я взяла ее под локоть. Я действительно очень проголодалась. Сильного голода я особенно не ощущала, но мне хотелось как можно быстрее оказаться подальше от нежеланного гостя.